«Роджер железный «Хроники Амбера», том 2. «Фантастические романы». «Москва», «Эксмопресс», 2001 год. «Карты судьбы». Глава 1. «Сидеть и ждать, когда кто-то попытается тебя убить», Весьма утомительно. Однако наступило 30 апреля, а сомневаться, что традиция будет соблюдена, не приходилось. Я далеко не сразу сообразил, что происходит, но теперь, по крайней мере, я знал, какого числа следует ждать неприятностей. В прошлом у меня постоянно не хватало времени, чтобы принять меры предосторожности. Сейчас же я закончил свою работу и задержался здесь исключительно ради событий, ожидаемых 30 апреля. Я твердо решил, прежде чем уехать, обязательно разберусь с этим делом. Я вылез из постели, принял душ, почистил зубы, ну и тому подобное. Поскольку я снова отрастил бороду, бриться не пришлось. На этот раз меня не посетили необычные мысли и страхи, как 30 апреля три года назад, когда я поднялся с головной болью и дурными предчувствиями распахнул окна и направился на кухню, и оказалось, что все газовые горелки на плите открыты. Однако никто почему-то не позаботился о том, чтобы их разжечь. Нет, сегодняшнее утро не напоминало и 30 апреля два года назад на другой квартире. Перед рассветом меня разбудил слабый запах дыма, начался пожар. И все же, стараясь держаться подальше от осветительной арматуры, на случай, если лампы, наполненные чем-нибудь горючим, Я быстро щелкнул выключателем. Ничего плохого не произошло. Обычно я с вечера устанавливаю таймер на кофеварке, однако сегодня утром мне не хотелось, чтобы кофе варился без присмотра. Я отключил э, таймер, включил кофеварку и занялся проверкой багажа. Все, чем я дорожил, было собрано в две средних размеров коробки. Одежда, книги, картины, кое-какие инструменты, несколько сувениров и тому подобное. Смену белья, хорошие романы и пачку чеков на предъявителя я уложил в рюкзак. Ключ оставлю у смотрителя, чтобы он мог впустить в новых жильцов. А коробки сдам на хранение. Сегодня... «Утренней пробежки не будет». С чашкой кофе в руке я переходил от одного окна к другому, наблюдая за улицей внизу и зданиями на противоположной стороне. В прошлом году меня пытались застрелить из винтовки. Я вспоминал первое покушение, которое произошло семь лет назад. Похожим весенним днем я шёл по улице, как вдруг приближающийся грузовик резко свернул, выехал на тротуар и чуть не размазал меня по кирпичной стенке. Лишь в самый последний момент мне удалось отскочить и откатиться в сторону. Водитель так и не пришел в сознание. Тогда... Эпизод выглядел как одна из тех печальных случайностей, что изредка вторгаются в нашу жизнь. Однако через год, когда я поздним вечером возвращался от подруги, на меня напали трое каких-то типов. Один с ножом, а двое других с водопроводными трубами. Они даже не потрудились потребовать у меня бумажник. Я оставил всех троих валяться на тротуаре у входа в магазин пластинок, а сам направился домой, размышляя о причинах нападения. Лишь на следующий день я сообразил, что после эпизода с грузовиком прошел ровно год. Но даже тогда посчитал это случайным совпадением. История с присланной по почте бомбой которая еще через год разворотила половину моей квартиры, заставила меня усомниться в статистической природе реальности. Во всяком случае, в той ее части, которая касалась моей скромной персоны. События последующих лет окончательно подтвердили эти подозрения. Кто-то получал удовольствие от попыток покончить со мной один раз в год. Вот и все. Когда из этого ничего не получалось, очередное покушение откладывалось до следующего 30 апреля. Нечто вроде игры. В этом году мне и самому хотелось немного развлечься. Главная проблема заключалась в том, что он, впрочем, может быть, она или оно, казалось, никогда лично не выходил на сцену. Мой тайный недоброжелатель наносил удары издали руками наемников или при помощи разнообразных приспособлений. В дальнейшем я буду называть этого типа «Т» что в моей личной космологии означает трус, а иногда тупоголовый, потому что икс слишком затерто, к тому же я не люблю связываться с местоимениями и сомнительной репутацией. Я полоснул чашку и кофейник и поставил их на полку, после чего захватил рюкзак и покинул свою квартиру. Мистер Маллиган. Отсутствовал или спал, поэтому я оставил ключ в его почтовом ящике и зашагал по улице в сторону ближайшего кафе, где намеревался позавтракать. Транспорта было совсем немного, а все проезжающие автомобили вели себя пристойно. Я шел медленно, прислушиваясь и внимательно поглядывая по сторонам, Свежее утро обещало отличный день. Я надеялся, что сумею быстро разделаться со всеми делами, так что у меня еще останется время насладиться прекрасной погодой. До кафе я добрался целым и невредимым. Возле окна нашлось свободное место, на которое я и уселся. Когда ко мне подошла официантка, чтобы принять заказ, я заметил на улице своего приятеля, бывшего однокашника, а позднее коллегу Лукаса Рейнарда, шести футов росту, рыжего, красивого, несмотря на артистично сломанный нос, а, может быть, именно благодаря ему, обладателя манер и голоса удачливого Камивы Жора, коим он и являлся». Я постучал в окно. Он меня увидел, помахал рукой и вошел в кафе. «Меры? Я оказался прав», — сказал Люк, подходя к моему столику и хлопнув меня по плечу. Потом он уселся напротив и вынул из моих рук меню. «Я не застал тебя на квартире и догадался, что ты здесь». Он опустил глаза и принялся изучать меню. «Какой стати?» — спросил я. «Если вам нужно подумать, я подойду попозже», — заявила официантка. «Нет», — возразил Люк и сделал огромный заказ. «Я последовал его примеру, потому что ты раб своих привычек». «Привычек?» — переспросил я. «Теперь я почти не ем здесь». «Знаю», — усмехнулся Люк, «но когда возникла стрессовая ситуация, ты всегда заявлялся сюда». «Ну, перед экзаменами. Или если тебя что-то беспокоило?» «Хм», — сказал я. В этом действительно что-то было, хотя раньше мне никогда не приходило в голову вывести подобную закономерность. Я повертел в руках пепельницу с изображением головы единорога, уменьшенной копией рисунка на стеклянной перегородке у входа. Не знаю. А с чего ты взял, что меня что-то беспокоит? Я вспомнил. О твоих параноидальных страхах относительно 30 апреля. Тех, что появились после парочки неприятных происшествий. Их было заметно больше двух. Просто я не рассказывал. Значит, ты все еще в это веришь. Да. Люк пожал плечами, подошла официантка и налила нам кофе. «Ну что ж», — не стал он спорить. «Сегодня уже произошло что-нибудь?» «Нет. Очень плохо. Надеюсь, это не мешает тебе думать о других предметах?» «Я попробовал кофе». «Совершенно не мешает», — заверил я Люка. «Отлично!» Он вздохнул и потянулся. «Послушай, я приехал в город вчера вечером. Удачно съездил? Установил новый рекорд по продажам. Поздравляю!» «Так или иначе, я только сейчас узнал, что ты уволился». «Да, около месяца назад». «Миллер пытался с тобой связаться». Ты отключил телефон? Он даже несколько раз заходил к тебе, но не смог застать дома. Какая жалость. Миллер хочет, чтобы ты снова у них работал. Я с ними расстался, окончательно и бесповоротно. Ты бы сначала выслушал их предложения. Брэдди! Пошел на повышение. Тебя хотят назначить главой конструкторского бюро с увеличением оклада на 20%. Миллер поручил мне сообщить тебе это. Я негромко рассмеялся. Действительно, заманчивое предложение. Но я ведь уже сказал, с этим покончено. Ясно. Глаза Люка заблестели, и он хитро улыбнулся. «Значит, у тебя есть что-то на примете». Миллер оказался прав. В таком случае он просил передать, что готов предложить более выгодные условия. Я покачал головой. «Похоже, ты не расслышал. С этим покончено. Точка». Я не хочу возвращаться. Я не собираюсь поступать на работу в другое место. Мне остачертели компьютеры. Но ты же в них здорово разбираешься. Намерен преподавать? Нет. Черт побери, должен же ты чем-нибудь заниматься. Может, тебе досталось солидное наследство? Нет. Просто хочу немного попутешествовать. Я слишком засиделся на одном месте. Люк поднял чашку с кофе и в несколько глотков осушил ее. Потом откинулся на спинку стула, сложил руки на животе и слегка прикрыл глаза. Немного помолчал. «Ты сказал...» Кто покончил с этим, — наконец снова заговорил он, — ты имел в виду свою жизнь и работу здесь или кое-что еще? Ты это о чем? Периодически ты куда-то пропадаешь. И в колледже было то же самое. Некоторое время тебя нигде не видно. Потом ты неожиданно появляешься снова и никогда не отвечаешь на вопросы о причинах своего отсутствия. Создается впечатление, что ты ведешь двойную жизнь. Это имеет отношение к твоему отъезду? Что-то я тебя не понимаю. Люк улыбнулся. «Все ты прекрасно понимаешь», — заявил он, «а, когда я ничего не ответил, добавил, ну ладно, желаю удачи». Люк был постоянно в движении. Его руки никогда не лежали спокойно. Вот и теперь, когда мы пили по второй чашке кофе, он крутил связку ключей с брелоком, украшенным голубым камушком. Наконец... Появился завтрак, и мы молча принялись за еду. — Ты все еще владеешь звездной россыпью? — спросил он спустя несколько минут. — Нет, продал прошлой осенью. Я был так занят, что времени на яхту не оставалось, и не хотелось, чтобы она стояла на приколе, — ответил я. Жаль, вздохнул Люк. Мы отлично проводили на ней время, когда учились в колледже. Да и потом тоже. Я бы с удовольствием еще раз вышел в море, в память о прежних временах. Да. Слушай, ты в последнее время Джулию видел? С тех пор, как мы расстались, нет. Думаю, она продолжает встречаться с одним типом по имени Рик, а ты... Я заходил к ней вчера вечером. Зачем? Люк пожал плечами. «Джулия была в нашей компании, но мы стали все дальше отходить друг от друга». «Как она?» «По-прежнему прекрасно выглядит. Интересовалась тобой и попросила кое-что передать». Он достал из внутреннего кармана пиджака запечатанный конверт. На нем почерком Джулии было написано мое имя. Я разорвал конверт и прочитал. «Мероль, я ошиблась, я знаю, кто ты», Тебе грозит опасность. Нам необходимо увидеться. У меня есть то, что тебе понадобится. Это очень важно. Пожалуйста, позвони или зайди, как только сможешь. С любовью, Джулия. «Спасибо», — сказал я и убрал письмо в рюкзак. Записка смутила и обеспокоила меня. До самой крайней степени. Я продолжал относиться к Джулии гораздо лучше, чем мне бы хотелось. Однако еще раз встречаться с ней не входило в мои планы. Интересно, что она имела в виду, когда написала, что знает, кто я такой». Я решил выбросить ее из головы. Некоторое время я пил кофе, наблюдал за проезжающими мимо окна машинами и вспоминал о том, как мы познакомились с Люком в фехтовальном клубе. Он оказался настоящим мастером. Это был наш первый год в колледже. «Все еще фехтуешь?» — спросил я. «Иногда. А ты?» «И редко". Мы так и не выяснили, кто из нас лучше. А теперь на это нет времени, заметил я. Люка рассмеялся и сделал несколько шутливых выпадов ножом. Пожалуй, когда уезжаешь. Скорее всего, завтра. Осталось закончить кое-какие дела. А после меня здесь ничто не будет задерживать. И куда направишься? Еще не решил. Ты с ума сошел. Вундеряр. Год путешествий после окончания обучения. Немецкий. По-моему, это так называется. Хочу наверстать упущенное. По правде говоря, звучит увлекательно. Может, и я как-нибудь попробую. Ну, почему бы и нет? Впрочем, мне казалось, что ты уже истратил свой год по частям. Это в каком смысле? Не только я надолго исчезал. Ах, вот ты о чем он сделал небрежный жест рукой. Это ради дела а не для удовольствия. Нужно было заключить кое-какие сделки, чтобы расплатиться по счетам. Ты собираешься повидать семью? Странный вопрос. Ни один из нас до сих пор не упоминал родителей, разве что мельком. «Не думаю», — ответил я, — «а ты?» Люк поймал мой взгляд и постарался удержать его. При этом хроническая улыбка, которая никогда не сходила с его лица, стала немного шире. «Трудно сказать», — ответил он. «Мы слишком давно не виделись». Я тоже улыбнулся. «Знакомое чувство». Мы закончили завтрак и выпили по последней чашке кофе. «Значит, ты не станешь разговаривать с Миллером?» — спросил он. «Я...» Он снова пожал плечами. Официантка принесла чек. Люк быстро схватил его. «Я расплачусь. В конце концов, у меня ведь есть работа». «Спасибо. За мной обед. Где ты остановился?» «Сейчас». Он засунул руку в карман рубашки и вытащил спички и бросил их мне. Здесь. Мотель Нью Лайн. Я зайду около шести. Устраивает? Договорились. Он заплатил за завтрак, и на улице мы расстались. До встречи. Пока. Пока, Люк Рейнард. «Странный ты парень. Мы знакомы почти восемь лет. Не раз отлично проводили время. Соперничали в нескольких видах спорта, бегали вместе почти каждый день, оба входили в легкоатлетическую команду, иногда назначали свидания одним и тем же девушкам». Я снова задумался о нем. Сильный, умный, постоянно держится особняком, как и я. Между нами существовала какая-то связь, но мне так и не удалось понять ее суть. Я зашагал обратно к стоянке возле своего дома, поднял крышку капота и внимательно осмотрел двигатель. Только после этого забросил на сиденье сумку, сел за руль и включил зажигание. Я медленно ехал по улице, глядя в последний раз на то, что показалось мне таким необычным и новым восемь лет назад. Я прощался с этим городом. За последнюю неделю я повидал всех, кто что-то для меня значил, кроме Джулии. Мне очень хотелось отложить это дело на потом, но времени уже не оставалось. Сейчас или никогда, к тому же меня разбирало любопытство. Я припарковался на стоянке у большого магазина, нашел телефон-автомат, но номер Джулии не отвечал. Наверное, она работает сегодня в утреннюю смену, а, может быть, принимает душ. Или вышла в магазин. Я решил заехать и проверить. Тем более, что ее дом находился совсем рядом. У меня был отличный повод зайти к ней в последний раз. Записка, которую она мне написала. Пришлось несколько минут покружить возле дома, прежде чем удалось найти место для стоянки. Я запер машину, вернулся на угол и зашагал направо. На улице потеплело, где-то лаяла собака. До большого викторианского особняка, превращенного в многоквартирный дом, пришлось идти почти целый квартал. С фасада я не мог заглянуть в окна Джулии, Она жила на последнем этаже, ближе к задней части здания. Перед входом на меня нахлынули воспоминания. Я думал о проведенных с Джулией днях, и ко мне вернулись чувства, которые я тогда испытывал. Я остановился. Глупо было приходить сюда. Стоило ли тратить силы на то, что уже ушло из моей жизни и все? И все же, проклятие, я хотел увидеть ее еще один раз, и теперь не отступлю. Я начал подниматься по ступенькам крыльца. Дверь была приоткрыта, знакомый вестибюль, на комоде перед зеркалом в золоченой раме, горшок с утомленной фиалкой, все Те же запыленные листья сколько раз отражало это зеркало наше объятия, Мое лицо скользнуло мне навстречу. Я зашагал вверх по прикрытым зеленым ковром ступенькам. Где-то завыла собака. Лестничная площадка на первом этаже совсем не изменилась. Я прошел по короткому коридору, мимо тусклых гравюр и старого приставного столика, повернул на следующий пролет лестницы и неожиданно услышал у себя над головой какой-то странный звук, будто по деревянному полу прокатилась бутылка или ваза. Потом наступила тишина, прерываемая лишь свистом ветра вдоль карнизов. У меня возникло смутное предчувствие беды, и я ускорил шаг. На втором этаже я остановился. Казалось, все было в порядке, но тут я уловил... Необычный запах. Мне никак не удавалось узнать его. Пот, плесень, влажная земля, во всяком случае что-то органическое. Стоя у двери в квартиру Джулии, я несколько секунд подождал. Здесь запах усилился, однако внутри царила тишина. Я тихонько стоял, Тукнул по темному дереву. На миг мне показалось, что в квартире кто-то есть, но тут же ощущение исчезло. Я снова постучал. «Джулия!» — позвал я. «Это Никто мне не ответил. Я принялся колотить в дверь, Что-то с грохотом упало. Тогда я нажал на ручку. Закрыто. Я изо всех сил дернул и вырвал ручку вместе с замком. Потом быстро шагнул влево, в ту сторону, где были петли, протянул руку и слегка нажал кончиками пальцев на верхнюю панель. Дверь открылась внутрь на несколько дюймов. Никаких новых звуков из квартиры не доносилось. Моим глазам предстал кусок стены и пола, часть акварели и зеленый ковер. Я еще чуть-чуть толкнул дверь. Картина перед моими глазами практически не изменилась, Зато запах стал сильнее. Я сделал полшага вправо, продолжая тихонько возиться с дверью. Ничего, ничего, ничего. Я отдернул руку, когда увидел Джулию. Она лежала на полу, посреди комнаты, в крови. Кровь была повсюду, на ковре и вокруг нее, а слева в углу валялись какие-то окровавленные тряпки, мебель перевернута, подушки разорваны. Я с трудом преодолел желание броситься к Джулии, сделал один медленный шаг, потом другой, все мои чувства обострились до предела, переступил порог, больше в комнате... «Никого и ничего необычного. Фракер сжало мое запястье. Видимо, следовало что-то сказать, но мне было не до того. Я подошел к Джулии, опустился на колени и почувствовал, как в горло подступил комок». Еще с порога я заметил, что у нее нет половины лица и правой руки. Она не дышала. В сонной артерии не пульсировала жизнь. На ней был залитый кровью разорванный халатик персикового цвета, а на шее висел кулон с голубым камнем. Кровь просочилась сквозь ковер на пол, и тут я увидел... Следы